Глава 30. Паша. Я успела прочитать и про морячка, который так неудачно напоролся пузом на якорь, и про какого-то придурка, который убился о главную мачту. Как? По описанию выходило, что с разбегу. Успела даже подремать на куче папок с делами, а мой лорд все не шел и не шел. Куда он ускакал-то? Говорил, что ненадолго... Уже и королева в соседнем кабинете завозилась под легким пледом, которым ее укрыл край, а вивисектор всё не возвращался. Я почувствовала смутную тревогу. Словами не объяснить, но с каждой минутой ощущение неправильности и чего-то очень нехорошего нарастало. Повертевшись по комнате, я все уговаривала себя, что мой лорд большой мальчик, к тому же он занят делами, он в комитете и... Тут дверь тихонько приоткрылась, но не успела я выдохнуть с облегчением, как поняла, что это вовсе не край. В проеме мелькнуло что-то странное. Я не сразу сообразила, что это какой-то хмырь, накрывшись мантией и пригнувшись, осторожно скользнул в кабинет. Я инстинктивно присела за пачкой бумаг, напряженно следя за странным пришельцем. О, у него и рожа замотана тряпкой. «Так, это мне не нравится. Совсем не нравится». Злодиюка, ну, а кто б еще стал шляться по комитету в маске и плаще, натянутом на башку, осторожно огляделся и стал красться в сторону второй двери, в комнату отдыха. «Охренеть! Это он по королевскую душу, что ли?» Заговор не получился, так они решили просто и незатейливо прибить эту курку психическую. Офигу им! Это уже наша курка! Твой моторный гремлин! И орать поздно! Что ж я дура такая тугодумная!» У этого козла в руках арбалет. «Пристрелит и меня, и Кристину! Только каркни!» В критической ситуации пришлось соображать быстро. Козлина распроклятый уже почти добрался до второй двери. Он даже заходить не стал в комнату отдыха. издалика начал целиться а, -а, а чё делать у него на башке наверчено всяких тряпок я не проклюнул если заору крис только и успеет подскочить на диванчике и ее пристрелят табун мурашек ломанулся по спине как по команде стоило мне взлететь со стола попытавшийся все же обернуться на шум убийца дернул арбалетом в сторону резкого звука но я уже встала у него за спиной человеческом облике, и со всей силы долбанула гада по утеплённой башке тяжеленным бронзовым пресс-папье, которая сама не поняла, как успела схватить со стола вивисектора. И когда сволочь покачнулась и охнула, я завизжала изо всех сил и долбанула еще раз, и еще и еще. Испугалась, потому что он ко мне с арбалетом начал разворачиваться. Неопрятная куча тряпок со стоном рухнула мне под ноги, а я застыла с поднятым пресс-папье в руках и уставилась прямо в глаза крестине. Королева стояла в дверях и тоже целилась в меня из другого арбалета. Твоего моторного гремлина. Ты кто такая? резко спросила, как пролаяла. Как сюда попала? Отвечай. Сама дура. Мне так обидно стало, что словами не передать, и страшно еще. «Курка коронованная, слепая ты, что ли? Про то, что неблагодарная, я уже в курсе». Кристина открыла рот, глядя почему-то мне в район шеи, и глаза у нее стали совершенно круглые. Она пару раз сглотнула и опустила свое оружие. Поморгала на меня и явно уже что-то хотела сказать, Но тут недобитый убийца на полу зашевелился, и мы обе дружно бросились на него. Я просто пнула в бок, досадуя, что у края в шкафу не нашлось подкованных сапог на женскую ногу. Пинаться босиком — то еще занятие. Кристина тоже приложила убийцу ногой, но гораздо ловчее и прицельнее. Выбила у него из рук арбалет, да так, что тот отлетел в другой угол комнаты. А гад в маске — Взвыл и прижал руку к животу, норовя свернуться на полу клубком. Запястье она ему сломала, что ли? Фига легается! Не королева, а скаковая лошадь! Зато у меня появилось время и возможность перевести дух. Хоть осмотреться. Кстати, ура! Теория не грязи. Подштанники и рубашка края остались на мне. Так что я тут при королеве и убийце хоть не голая, но все равно мне не по себе от того, что Кристина теперь знает мой секрет. Я вообще хотела вивисектору сюрприз сделать, как-то так, чтобы приятней и с фантазией. А теперь и вот где он, кстати, в кабинет уже ломятся, причем так ломятся, что даже сквозь звуконепроницаемую дверь слышно. Но чертов убийца, оказывается, успел запереть дверь изнутри. Наверное, чтобы не помешали. А сам потом куда деваться собирался? Или он камикадзе? Ой, только этого не хватало. А вдруг у него за пазухой бомба, и он ее сейчас, как ее, взорвет? «Кристина, назад!» Я резко оттолкнула наклонившуюся надлежащим телом королеву к стене, и сама метнулась следом, инстинктивно закрывая ее собой. «Моторный гремлин! Откуда вот у меня такие привычки?» От края заразилась. «А всего-то поспала рядом!» «Но, кажется, я все сделала правильно и вовремя. Королева, правда, начала было что-то на меня шипеть, а я собиралась уже опять обозвать ее куркой. Но нас прервал тихий сумасшедший смех с пола. замотанный в тряпке убийца продолжал корчиться прижимая руку к груди и хихикал как ненормальный у меня мороз пошел по шкуре от этого звука и виртуальные перышки дыбом встали так от чего-то стало страшно умная умная откуда ты только взялась такая умная Заперхал этот псих между приступами дурного хихиканья «Только вам это все равно не поможет. Повелитель придет за вами. Он придет, и тогда вы пожалеете, что не умерли во славу его сегодня. Всего лишь одна ранка, и яд шерзы парализовал бы вас быстро, больно, но быстро. Я доставил бы повелителю новую рабыню, но вы посмели сопротивляться, и теперь будете умирать медленно, как и он». «Пипец и моторные гремлины!» — мрачно сказала я, обращаясь к побледневшей королеве. «Ты знаешь, о чем этот придурок бормочет?» «Это слуга Шайдазара! Ширять, откуда он в моем королевстве?» Кристина немного пришла в себя. Осторожно по дуге обогнула убийцу и стала пробираться к входной двери, за которой уже слышалась настоящая паника. «Не знаю, как тебе это удалось!» Они почти неубиваемые, сволочи. Но ты, кажется, его здорово покалечила, раз он встать не может. Надо вызвать Края и Герра Штрудиэля. Я сама не справлюсь, у него слишком высокий уровень посвящения. Мне его блоки не сломать. А без этого он на вопросы не ответит. «Зови, давай!» — кивнула я, зябко поводя плечами — и продолжаю настороженно следить за извивающимся на полу убийце. «Похоже, это не просто наемник, а какой-то дребанутый фанатик с магией. Страх божий!» «А еще похоже, что я ему немножко позвоночник сломала». «Зови, зови!» Зловеще расхохотался посланник неведомого шарах-задах хрена какого-то. «Зови своего пса!» «Громче зови, может, он и услышит тебя с алтаря моего бога, где с него сейчас спускают шкуру во славу Шейдазара». Кристина застыла, я тоже. Мы встретились взглядами и с одинаковым ужасом уставились друг на друга. «Что ты сказал, падаль?» Через секунду пришла я в себя и без всякого страха вцепилась в тряпки гада, чуть ли не вздернув его в воздух за головную повязку. удачно встёрнула, поскольку эта сволочь захрипела и затеркалась. Оказалось, завязки у плаща затянулись у него на горле на манеру давки, и именно поэтому он бестолково заколотил руками, растекая воздух странными острыми штуками, надетыми на пальцы на манер звериных когтей. — Ах ты гад! На тебе еще раз бронзовой фигнёй со стола по капюшону! «И по лапам твоим когтистым на!» «Что ты там про края шипел, падаль? Отвечай, пока я тебя не пришибла, гад ты промасленный!» «Нету больше вашего края!» Совсем сумасшедшим смехом захохотал придурок, повисая на собственном плаще. «Мой бог забрал его!»